Глава 5. Утро в Мариинском дворце. Костян, вставай, светает уже. Квати, дрыгнись, и так чуть не сутки проспали. Сквозь сон Костя слышал весёлый голос Олега и понимал, что торопиться некуда. Он с наслаждением потянулся, не открывая глаз, и снова свернулся колачиком под одеялом. Олег не мама, и ему не в школу. Они наконец-то в безопасности. в тепле, в уюте, в чистой постели, с сознанием выполненного долга после тяжёлого и опасного путешествия, имеют право отдохнуть и никуда не спешить. Вставай, Костян, Олег пихнул его в плечо. Янька уже заждалась, и мамка тоже. Костерывком сел в кровати, откинув одеяло. Чего я на здесь? Угу. Олег стоял полностью одетый. и с весёлыми искорками в глазах. "Откуда?" Костя торопливо натянул рубаху и взялся за штаны, аккуратно сложенные на сундуке рядом с кроватью. "В смысле, как? Зачем они здесь?" За индивелои окна вползал бледный зимний рассвет. Они впрям проспали почти сутки со вчерашнего утра. Очевидно ему и Олегу снова дали какое-то снотворное, как тогда в первый день в скальном грае. Крёстная вызвала маму с Соловьём на совет, и Янька напросилась с ними. Они уже знали, что мы тут. Ну и вот. Да, но как? Костя знал, что соловей с княгиней могли долететь за это время до Волхова, но Яна-то летать не любит и не умеет. Сквозной проход, коротко ответил Олег. Ну как нас вчера крёстная вытащила из болот? И всё? Ах, да! Костя сообразил, о чём говорит Олег. Значит, у них было направление, направляющим курсом или попросту направлением, здесь называли вещь, задающую курс через сквозные проходы. Хорошие волшебники могли перемещаться в пространстве, образуя магией так называемые сквозные проходы, позволяющие преодолевать практически любые расстояния за секунду другую. Но для этого, во-первых, они должны представлять себе, куда перемещаются, хотя бы приблизительно. А во-вторых, нужна была вещь, связывающая их с местом или с человеком, к которому они направляются. Вещь, которая, как магнит, притягивает их к нужному месту, не давая сбиться в сквозных проходах и оказаться совсем не там, где надо. Принцип работы здешней сказочной трансгрессии Костя знал и спрашивал больше потому, что не мог поверить, что княгиня с Яной, да ещё и с соловьём оказались в Мариинском дворце. Ведь помимо всего прочего, царица должна была снять магическую защиту с дворца, а может и с города, не позволяющую другим волшебникам проходить сквозными проходами в чужие владения. Значит, она сама позвала сюда соловья. Но после всего, что было, как? Зачем? Почему? Да не знаю я, Костян, нетерпеливо отмахнулся Олег. которого Костя засыпал вопросами, одеваясь. Знаю, что все уже здесь и все на ногах, готовятся чего-то. Кто все? Костя торопливо наматывал свежие портянки и надевал сапоги. Да все. Крёстная, мама, Мороз, Велизарий, Холдонский, а ещё и эти посланцы Кощеества его мира. Рита! Живо вскинулся Костя, застёгивая красный порчёвый зипун. Это, с которой ты у нас по акаему говорил, да, тут она. А еще гонец подамчал из Золотого города от Елены. Короче, затевается чего-то, а ты спишь. Пойдем уже. Костя схватил приятеля за руку и вывёл их в коридор. У Костя голова пошла кругом от сообщаемых новостей, и он не сразу сообразил, куда ведет его княжич. Куда мы? спросил он в прыжку спускаясь за Олегом по лестнице. Сначала пожрать. Я голодный как весенний медведь, а мамка сказала, что кормить будет нас только всех вместе и велела дождаться, пока проснёшься. Ага, выдавил Костя. Так ты видел её уже? Ну ещё бы. И Яньку тоже. Она всё теребила, чтобы я рассказал, как и что, и я чуть не начал, Костян. Вот на волоске был. Олег обернулся на бегу, весело блеснул глазами. Ну так же нечестно, правда? Мы же вместе прошли всё это, значит, и рассказывать вместе. Костя, не ожидавший такого благородства от друга, благодарно кивнул, не сразу сообразив, что им придётся рассказывать. Только у самой столовой до него вдруг дошло. Погоди-ка, он схватил Олега за руку. А чего мы рассказывать-то будем? Ну, в смысле, не понял Олег. Что было, то и расскажем. Я про книгу, напомнил Костя. Царица же вчера запретила. А, понятливо кивнул Олег. Да, только она запретила говорить про то, что мы узнали из нее, а не про саму книгу. Да, но про нее тоже никто не должен знать. А, ух, мельнулся Олег. Да все уже знают. Янька первым делом бросилась извиняться, чуть не плакала дура. Извиняться? Растерялся Костя. За что? А вот пусть она сама тебе сейчас расскажет. Олег распахнул дверь и пропихнул друга вперёд себя. "Глядите, кого привёл". В небольшой, но светлой и уютной столовой, в стене которой приятно пахтело печка с раскрытым мустьем, уже был накрыт стол, за которым их ждали Кнегиня с Яной. Девочка нетерпеливо перебирала край скатерти, не находя себе места, а Кнегиня, тоже занятая своими мыслями, То и дело отбирала у неё скатерть и велела держать руки на столе. При появлении мальчишек обе встали. "Костя", княгиня радостно улыбнулась ему, наклонилась, обняв и расцеловав. "Как же я рада тебя видеть. Ты хоть представляешь, что мы пережили, когда вы сбежали и пропали? О чём вы только думали?" "Простите", пробормотал Костя. "Я, мы не хотели, мы не думали, что так всё получится". Мы хотели вернуться, если бы не колобок. А я что говорил? Олег шумно опустился на стул, пододвинул к себе тарелку со свежим тёплым сыром. Это ты ещё не видел её, Костян, когда она меня утром песочила. Тебе-то остатки достались. Ну ладно, ладно. Ольга Грозная взглянула на сына, выпрямилась, чуть подтолкнув Костю вперёд. Тут ещё кое-кто хочет с тобой поздороваться. Здравствуй. Яна смущённо улыбнулась, подавшись вперёд и неуверенно замирев. Привет. Костя тоже смутился, дёрнувшись навстречу и не зная, что делать дальше: то ли пожать руки, то ли обняться, то ли что. Что за проблемы вечно с этим этикетом. Ну ладно. Яна нервно рассмеялась, порывисто и неловко обняла его одной рукой и тут же отстранилась, зардевшись. Я просто тоже испугалась, когда вы пропали. Вы обещали вернуться, а сами мы не хотели, янь проникновенно сказал Олег, раскладывая на здоровом ломте хлеба сыр и копчёное мясо. Особенно он княжечки внул на костью, до последнего упирался. Говорил, что мы обещали, что должны вернуться. Думаю, он за тебя переживал. Олег весело метнул взгляд на приятельницу с сестрой и откусил сколько смог запихнуть в рот. Да не слушай ты его, Янь, пробормотал Костя, тоже садясь за стол. Так получилось просто. Мы действительно хотели вернуться, но Колобок, в общем, он перехватил нас, и мы оказались на галерее Садко, на безумной щёке. Я наокруглила глаза, опускаясь напротив Кости и наклоняясь к нему через стол. Того самого Садко. И что было дальше? Эй-эй-эй. возмутился Олег, с трудом проглатывая очередной кусок. Ты извиниться сначала обещала. Так что, давай. Ничего я не обещала. Я насмутилась, опять покраснев. И вообще, я просто ты просто сдала на соловью, закончил за неё Олег. А ведь обещала. Да. И вы тоже обещали, выдавила Яна, уже чуть не плача и старательно избегая смотреть на Костю. то отвертел головой, не понимая, что происходит. Олег, княгиня опять нахмурилась, жестко взглянув на сына. Я она отвечала за ваши ошибки, а не за свои. Если кто-то виноват здесь, то точно не она. Да? не сдавался Олег. Соловей на Костяна давил, а он не струсил и не проболтался. Только когда уж пригрозили Яньку, Олег, хватит! оборвал его Костя, начинавший понимать. Ваша мама права. Это мы с тобой виноваты. Надо было вернуться тогда Яне не пришлось бы за нас отвечать, и вообще такого уговора не было. Яна благодарно взглянула на него. Княгиня улыбнулась и налила в кружку горячего топленого молока. Ладно, хмыкнул Олег, переводя хитрый взгляд с Кости на Яну и обратно. Тогда как нас Сойка нашла? Уж точно не Яна в этом виновата. заметил Костя, намазывая масло на кусок свежеиспечённого хлеба. Она же не знала, где мы. Что она могла им сказать? Вы встретились с Ойкой? жадно спросила Яна, наклоняясь через стол к Косте и нарочно избегая брата. Где? Как это было? Да, в общем, Костя замялся, не зная, стоит ли рассказывать всё, что случилось на Нижнем Волге. Ничего хорошего там не было, на самом деле. Погоди, погоди, перебил Олег. А до этого-то что с нами было? Надо с самого начала. К великому сожалению, Олега про самое начало Яна уже всё рассказала. После допроса у Соловья она, всхлипывая, призналась родителям про кражу шапки невидимки и про спасение книги. Что потом пошло не так, девочка не знала, и все эти долгие недели, что о мальчишках не было ни слуху, ни духу. Терзалась и каялась, что так и не остановила их тогда. И где их теперь искать, и найдут ли живыми? А мы в это время, увлечённо, хотя и не без досада на сестру, укравшую у него такое заманчивое начало, продолжил Олег. Поднимались по живой реке. Чего там только не было, ты бы знала, Янь. Он рассказывал про песчаные сухавеи, заставлявши их задыхаться и кашлять несколько дней, проблуждающие омуты, в одном из которых они чуть не погибли, про нападение оловцов и пиратов на нижнем Волге. Костя слушал Олега, и ему казалось, что всё это было не с ними. Когда он проживал эти события в самой их гуще, они воспринимались как естественная данность, пусть и чуть более сложная, чем обычно. Но сейчас, слушая про пережитые приключения, он не мог поверить, что действительно прошёл всё это. Это они с Олегом были там, а не какие-то посторонние сказочные герои. Рассказывая про бой на Нижнем Волоке и гибель Садко, Олег запнулся и неуверенно посмотрел на приятеля, словно призывав на помощь. Костя понял: "Я не действительно не стоит рассказывать всего". Ну, в общем, Подхватил он рассказ Олега. Сойка с разбойниками нападали с реки, а ловцы с суши и с атко приказал нам драть оттуда. Ну мы и ушли по чапкой, с колобком и шариком. Ой, а кстати, где шарик? вспомнил он вдруг. Да тот он во дворе, успокоил его Олег. Крёстная не разрешает держать собак дома, так что. Ну ладно, а дальше, дальше что? нетерпеливо подторопила Яна. Она явно находилась под впечатлением. и слушала рассказы мальчишек с распахнутыми глазами, забыв о еде. Дальше, продолжил Олег, польщённый вниманием сестры. Дальше мы нахватали припасов и пошли к Ласийному острову пешком. Ты когда-нибудь ходила пешком больше, чем полчаса? А мы несколько дней топали. Олег рассказал про ночёвку в кустах шиповника, про то, как чуть не замёрзли на пласкогорье. Как добрались наконец до Лосиного острова и Колобок отослал сообщение волхов. Мы думали, Махоня соврал. В захлёб рассказывал Олег. Мы и знать не знали, что крестная действительно заболела и нас некому снять с Лосиного острова. Сидим себе спокойно, ждём, доедаем запасы, ну и дождались. Хлобысть, вороны, балки! Я на в ужасе прижала ладони к рту. Костя с трудом сдержал самодовольную ухмылку. Ради этого стоило пережить всё сначала. Хорошо, Колобок вовремя заметил. Успели вскрыть мшары, разогнать дым и свалить. Вот на столечко разминулись. Олег состроил пальцами крохотную щель. Прикинь, Янь, над головой стая воронов в балки свистит, а ты мордой в землю и дышать не можешь. Ну, не всё так драматично было. сказал Костя, пытаясь не очень удачно скрыть улыбку. Но перепугались мы изрядно, даже забыли всё своё добро на острове. Вы простите, пожалуйста, повернулся Костя к Кенгине с виноватым выражением. Мы там оставили шапку невидимку, совсем никак было вернуться за ней. Ничего страшного, Костя, успокаивающе улыбнулась Ольга, подливая ему молока. Потом найдём. Главное, вы выбрались. Да, ну, в общем, Костя посмотрел на престижного Олега, тоткивнув, предлагая ему продолжать. Ну, в общем, дальше мы по мшарам пошли. Олег рыбу ловил, пока озёра не кончились. Потом наткнулись на Оську. Колобок уговорил его подвести нас. Ну и всё. Последний день я уже не помню, и как царица нас забрала тоже, смущённо завершил Костя. Это с голодухи, пояснил Олег, внимательно глядя на приятеля. Последние 3 дня мы вообще ничего не ели. А ты чего главное-то не рассказал? Костя неуверенно посмотрел на Кнегиню, и та чуть заметно повела головой и глазами. Костя понял. Ольга в курсе, как они спрятали книгу. Наверняка Марья ей уже рассказала. Но я знать не обязательно. Это потенциально всё ещё слишком опасный секрет. Что главное, от Яна не ускользнули эти переглядки. О чём вы? Олег открыл было рот, но наткнувшись на предостерегающий взгляд матери, поперхнулся, подавившись словом. "Вы про книгу?" настойчиво спрашивала Яна, бегая взглядом по лицам. "Вы же что-то сделали с книгой, нет? Это же самое главное было". "Янь, я бы сказал, но вон, видишь?" Олег кивнул на напряжённое лицо матери и торопливо уткнулся в тарелку, избегая очередного грозного взгляда. "Мам," Яна впирилась настойчиво обиженным взглядом в мать. Почему им можно, а мне нельзя? Ольга коротко вздохнула. Костя догадался, что она ещё не придумала годную ложь, а просто отмахнуться от дочери, прямо обижая её, тоже не хотела. Янь нам царица запретила, Марья Моревна, примиряюще сказал он. Нам нельзя говорить про книгу, вообще ничего. Ещё слишком опасно. Чем меньше людей знает про неё, тем лучше. Но я же знаю, воскликнула Яна. Да, вообще, возразил Костя. Но они где она сейчас? Пусть так и остаётся. Он переглянулся с княгиней и Олегом и поймал в их глазах немое одобрение. Яна обиженно надулась. Это не наше решение, Янь, повторил Костя. Мы не можем, мы обещали царице. Да, согласно закивал Олег. Мы обещали, Янь, Ты ж знаешь Крёстного, если что, он чиркнул ребром ладони по шее. Да ну тебя, пробормотал Яна, отвернувшись. Ладно, ребята, Ольга хлопнула в ладоши. Слушайте сюда. У меня для вас новость. Какая? выпрямившись, тут же спросил Олег. Костя с Яной тоже насторожились. Как я вам говорила в первый день знакомства, Костя попал в наш мир не совсем по своей воле. точнее сказать, остался. Костя, я обещала тебе, что мы найдём способ вернуть тебя домой, и, кажется, мы его нашли. У Кости неприятно заныло под ложечкой. Почему-то он не был готов услышать то, что собиралась сейчас сказать Кнегиня. Сегодня ты возвращаешься домой, Костя. Кнегиня улыбалась, но Костику казалось, что не было в этой улыбке искренней радости. Сегодня ночью ты сможешь обнять родителей и заснуть в своей кровати. Да ладно, пробормотал ошарашенный Олег. Что правда? Яна, кажется, тоже не могла поверить и смириться. Уже вот так скоро? Костя молчал, не зная, что сказать. Конечно, надо бы радоваться, но он сам не очень понимал, что сейчас чувствует. Ребята, Костя провёл здесь уже не один день, с мягким упрёком напомнила Кнегиня: Вы знали, что он здесь не навсегда. Ему пора возвращаться. Да, но, но я набегала растерянным взглядом по лицам. Но почему сегодня? Они же только вернулись. Ну, в смысле, нашлись. И сразу она запнулась. Расставаться. Мысленно договорил за неё Костя. У него в голове бушевал вихрь мыслей. Он не знал, за что зацепиться и предпочёл просто слушать. Так, надо, ребята, непривычно мягко объясняла Книгиня. Так сложились обстоятельства, что обмен надо произвести сегодня. Именно сегодня и никак иначе. Обмен? переспросил Костя. То есть, то есть вы всё-таки решили пустить Кощея? Я нас с Олегом испуганно переглянулись. Книгиня открыла рот, но не успела ничего сказать, как в дверь постучали. На пороге возник Коломна. Книгиня, дяк посмотрел на неё странным взглядом, не обращая внимания на детей. Государь не просит вас подойти. Срочно. Зачем? недоумённо спросила Ольга. Вроде договорились же обо всём. Она в этом деле не участвует ни под каким видом. Пройдёмте, пожалуйста, просительно проговорил дяк. Государь вам всё объяснит. Ну ладно. Ольга пожала плечами, недовольно нахмурилась, встала. Ребята, вы тут доейдайте, а я отойду пока. Если не дождётесь, возвращайтесь к себе в комнату. Ребята покивали, настороженно следя за колонной. Не похоже, что он пришёл с хорошими новостями. Кажется, опять что-то пошло не так. Ну, спросила Ольга, как только вышли в коридор. Что случилось? Велезарий умер. Без предисловий ответил дьяк. Что? Ольга встала, непроизвольно схватившись за сердце. У неё закружилась голова и стало трудно дышать. Да, хмурики внул Коломна. Дело дрянь. Все наши планы коту под хвост. Велизарий лежал на большой кровати, маленький, сухой, неподвижный, с закрытыми глазами, с заботливо сложенными на груди руками. В ногах у него Уткнувшись лицом в покрывало и вздрагивая худыми лопатками, рыдала Сирин. Прислонившись к стене и недоверчиво глядя на всех входящих, стоял настороженно испуганный от Дон. А дурящий пахло жасмином. От запаха голова у Ольги закружилась еще больше. Она растерянно смотрела на старого учителя и не могла поверить: как же так? Еще вчера он был жив. Они говорили, спорили, строили планы. Еще вчера он договаривался с хранителями и лично был готов участвовать в тяжелейшем и знуюрящем заклятии. А сегодня лежит жалкий, маленький, беспомощный, мертвый. У нее не укладывалось в голове. Велизарий казался вечным, он был всегда. Она не помнила родителей, но с самого раннего детства росла рядом с Велизарием. и можно сказать под его присмотром она мечтала учиться у него как брат и если бы не та катастрофа и не решение кощея непременно бы и училась то что произошло с кощеем никак не отразилось на их отношениях к ним с марей велизарий всегда был добр он всегда был на их стороне всегда помогал и был готов помочь и сегодня несмотря на свои без малого 100 лет несмотря на слабость и горечь от уничтоженной школы, он все еще был готов помочь. И вот его нет. И что теперь делать? Рядом с ней, обхватив себя руками и неподвижно замерев, стояла Марья. Она смотрела на Велизария Сузе в глаза и напряженно размышляя. Сзади в затылок тяжело дышал Мороз. Тут же были Коломна, Иван и только что вошедший Соловей. С лёгка безумным взглядом он оглядел Велизария, выругался и впирился в Марью. Что с ним случилось? Марья дёрнула плечом. Сердце встало. Пробормотала она нехотя: "Скорее всего, умер во сне". "Да твою ж!" соловей опять длинно и затейливо выругался. Обязательно надо было ему сегодня откинуться. Не мог до завтра подождать. Сирин подняла залитое слезами лицо, взглянула с ненавистью. Это вы! Вы его доканали. Я же говорила, что он стар и слаб. Я же просила не втягивать его во всё это. Да он сам втянулся, громко и возмущённо возразил Соловей. Замолчи! истерично взвизгнула Сирин. Если бы не вы, он спокойно бы доживал в Холдоне и прожил бы ещё лет 10. А вы вытащили его сюда, заставили опять участвовать во всем этом, подорвали его здоровье и силы. Вы хоть знаете, что с ним было, когда Елена сожгла школу? Ведь это же его добила, он же сломался совсем после этого. Сирин уткнулась лицом в ладони и опять зарыдала. Соловей у Грюма замолчал. Так и Мороз прокашлялся. Так и что мы будем делать теперь? Он спросил, не обращаясь ни к кому конкретно, но все поняли, кому предназначался вопрос. Марья пошевелилась, разжала руки и медленно подошла к кровати. Она наклонилась над телом Велизария, смотрелась в старое, пожелтевшее, уже начавшее покрываться восковой плёнкой смертье лицо. На секунду Ольге показалось, что сестра хочет поцеловать старика на прощание. Но Марья приподняла с груди Велизария ладонь и сняла его перстень. Общий потрясённый вздох пронёсся по комнате. Ты что делаешь? Сирин подняла на Марью изумлённые глаза. Ты что делаешь? Верни немедленно. Прости, Велизарий. Марья даже не повернулась к Сирин. Но мне ещё раз понадобится твоя помощь. В последний раз. Зажав лангир Велизария, она быстро вышла из комнаты в соседний зал. Разъярённая Сирин бросилась за ней. Мария остановилась посреди гостевого зала, в котором Велизарий с Сирин делали коломне предложения насчёт сватовства. Сирин догнала Марию и вцепилась в руку. "Куда сюда?" прошептала она, пытаясь вырвать перстень Велизария. "Сядь", жёстко сказала Мария, отставляя руку. Я взяла ненадолго и не для себя. Если помолчишь минуту, я всё объясню. Сирен поджала губы с ненавистью и подозрением, впившись в Марию. Подошли остальные. Что ты задумала, Маша? взволнованно спросила Ольга. У нас сегодня много работы, если ты не забыла. Мария метнула взгляд с Ольги на Соловья и снова повернулась к сестре. Нам нужно снять запрет, а потом ещё кое-что. "Но это уже невозможно", воскликнула Ольга. "Велизарий мёртв. Да, и что? Так без него же запрет не снять. Нужны все участники". "Нет", качнула головой Марья. "Нужны не участники, нужны их лангиры, которыми и ставился запрет". Ольга охнула. Сирин издала звук, похожий на клёкот. "Так вот, зачем тебе его перстень?" негромко проговорил Соловей. Внимательно с прищуром взглядывая на Марию. Что ж, что и сразу ты не сказала. Могли бы с самого начала заменить старика. Ну вот ты и заменишь его. Сухо сказала Марья, протягивая перстень Соловью. Что? Нет! вскрикнула Сирин, пытаясь перехватить руку Марии. Лангир, Велизарий, этому разбойнику ни за что. Марья отдёрнула руку и снова протянула Соловью. А ей отдай свой, велела она, в качестве залога. Как только закончим, вернём перстень обратно. Раз уж ты так беспокоишься. Я не об этом беспокоюсь, прошептала Сирин. В самом деле, Мария Соловень решительно подкинул перстень Велезария. Почему я? Пусть она участвует, он кивнул на Сирин. Мария отрицательно качнула головой. Лучше ты. Почему? Потому что Сирин не верит в наш план. И может сорвать его даже сама того не желая на подсознательном уровне. Что ты несешь? Подозрительно спросила Сирен. Это известный эффект, ты проходила его с Велизарием. Странно, что я должна о нем напоминать. Марья ядовито улыбнулась. Так или иначе Велизария заменит Соловей. Ну хорошо. Соловей снял свой перстень, бросил Сирен и надел лангир Велизария. А меня кто заменит? Марья посмотрела на Ольгу, та отчаянно покачала головой. Нет, Маша, пожалуйста, я не могу. Придется. Жестко сказала Марья. Я пошла тебе навстречу, но сейчас у нас нет выбора. Нет, ты ведь хочешь вернуть мальчика домой, оборвала царица сестру. Ольга растерянно смотрела на нее, понимая, что возражать ей нечем. Она только что пообещала Кости возвращения домой. И что же, опять обмануть его? На второй заход я тебя не заставлю, примерившая сказала Мария. Ты нужна только для снятия запрета. Для убийства Кощея Сирин подойдёт гораздо лучше. Сирин зло блеснула глазами, но ничего не сказала. Промолчали и остальные. Ольга, понурившись, сдалась. Ну что ж, прервал молчание Мороз. Раз всё решили, секундочку прервалась Сирен. У меня есть одно условие. Какое еще? Устало спросила Мария. Как ты знаешь, Велизарий заключил соглашение с Коломной. Я хочу, чтобы ты подтвердила его. Иначе я не дам разрешения использовать лангер Велизария. Среди собравшихся прошло движение. Иван выдвинулся вперед, Сузи в глаза и переводя холодный взгляд Сирен на Оттона. Коломна тихонько потянул Царевича назад. "И вот прямо сейчас это надо обсуждать". Злов встрял соловей. "Действительно, Сирин", нахмурился Мороз. "Завтра день будет. Дай сначала с Кощеем справиться". "Нет", резко ответила Сирин. "Либо мы решаем сейчас, либо я всё отменяю". "Ну, Ар будет с минуты на минуту", напомнил Коломна. "Велезарий уже договорился. Вы не можете всё отменить". Дешаю, как могу. Если я захочу, Муар развернётся, и я согласна. Что? Я согласна подтвердить ваше соглашение, сухо повторила Мария. Как только закончим с Кощеем, я подпишу брачный договор. Можем оформить брак прямо здесь, в Волхове. Свадьбу сыграете в Холдоне. Устраивает? Иван со свистом втянул воздух. Сирин выглядела удовлетворённой. Она хмуро кивнула и, взяв от Донна под руку, вернулась с ним в комнату Велизария. Иван догнал Матчихов в переходе. "Мария!" она вырвала руку. "Мария, постой!" Он развернул её к себе и прижал к стене светло-серовым мрамором. "Ты что творишь?" "Успокойся." "Неестественно сухо и холодно произнесла Мария, глядя снизу вверх в растерянные глаза Пасенко. "Никакой свадьбы не будет." Не будет. А что ты им только что обещала? Это моё дело. Тебя оно не касается, и Лики тоже. Иван стоял перед ней, опустив руки и не знал, что сказать, и совершенно не ожидал того, что случилось дальше. Марья сжала зубы и влепила ему хлёсткую пощёчину. От неожиданности и силы удара у Ивана мотнулась голова. Ты чего? опешил он. Ты знаешь чего? Тихо, с нотками горечи ответила она. Несколько секунд она смотрела Ивану в лицо, а он, уже всё поняв, старательно отворачивался и тяжело дышал. Сардонически усмехнувшись, Марья коротко покачала головой и двинулась дальше. Иван остался. Конечно же, он знал, и строго говоря, заслужил это. Глупо было надеяться, что Марья ничего не узнает о вчерашнем. И ему ещё дико повезёт, если всё ограничится только этой пощёчиной. Маргарита со Снежкой дожидались Лику несколько часов, пока наконец не поняли, что царевна не придёт. Снегурочка ликовала. Она обнимала и поздравляла Маргариту, а та терзалась сомнениями. Она не стала рассказывать Снежке о разговоре с Коломой. Но она могла для самой себя сделать вид, что его не было. Она всё сделала правильно, но не вовремя. Тут хитрожопый дяк, конечно же, прав. Она опять накосячила, не подумав. И что теперь выйдет из этого, непонятно совершенно. Утром Маргарита заявилась в комнаты Лики, где узнала от Дуняши, что царевна ещё не соизволила вернуться. По весёлому озорному блеску в глазах Маргарита поняла, что слуги уже знают, ну и все остальные, очевидно, тоже. Свела на свою голову, бормотала она с досадой, возвращаясь к себе, и поболтать теперь не с кем. В самом деле, не бежать же вытаскивать Лику из постели царевича. Маргарита смущённо крякнула, представив себе картину. Что теперь будут говорить во дворце? Коломна-то прав Формально они все-таки брат и сестра, и как все это воспримут здесь? Не венчены, не расписаны и живут во блуде. Да еще и халдонские со своим сватовством, которые наверняка не оставят всего этого просто так. Ну и натворила я делов, досадовала Маргарита, запуская пальцы в обесточиво растрепанные патлы. Игра престолов, блин, по третий девятой версии. Ходь домой теперь, не возвращайся, пока тут все не разрулишь. Возвращаться к себе в комнату не хотелось, Маргарита подумала, куда бы пойти? С кем провести время, дожидаясь, пока Ликаса изволит наконец подняться и выйти? Идти за снежкой значит попасться на глаза Морозу, а это страшно. К тому же, она сама скоро прибежит. Сашка Ферзь его нет во дворце со вчерашнего дня, и никто не знает, где он. Пойти наконец с Костиком повидаться, решила Маргарита. И тут же сообразила, что не знает, где разместили мальчишек. В поисках у кого бы спросить, Маргарита забрела в залы Северной башни. Зайдя в нефритовый зал, она заметила, что кто-то идёт навстречу. У неё радостно подпрыгнуло сердце. "Никита!" завопила она, бросаясь на шею напарнику. "Ты как тут доползял, когда прибыл? Сам-то как? Что вообще происходит? Ты в курсе?" У меня столько есть всего тебе рассказать, она перевела дух, отстранившись, но все еще радостно пихая его кулаком в плечо. Угомонись, Кошкина. Никита улыбался сдержанно, но кажется, рад был не меньше. Не изменилось ни сколько, даже шмотки те же. Ну да. Маргарита бросила взгляд на свои потрепанные кроссовки, джинсы и куртку, которые так и продолжала носить во дворце. Не то что ты, принц Албанский. Она восхищенно оглядела напарника. И ж как вырядился, да расфуфырился. Где ты вообще достал все это? В отличие от Маргариты, Никита действительно был одет по-здешнему: в высоких черных сапогах, темно-серых рейтузах и коротком черном зипуне с золотым шитьем и мехом внутри. На поясе, единственное из нездешнего, пистолет в кабуре. На пальце и Маргарита тут же схватила его за руку, чтобы рассмотреть по лучше. ерстень с рубином. Ух ты, и ни фига себе, восхищённо выпалила она, вертя перед глазами ладонь Никиты. А откуда? Где взял? Подарили, усмехнулся он. Подарили? Кто? Это, как её? Маргарита уставилась в лицо Никиты, нетерпеливо пощёлкала пальцами. Да, блин, всё время забываю. Елена Шамаханская. Да, спокойно ответил Никита. Она: Ага! хищно впирилась в напарника Маргарита. "А ну, признавайся, окрутила она тебя. Тут такое про неё рассказывали. Угомонись, Марго". Опять попросил Никита. "Тут такое творится, а тебя это интересует? Ну, а как?" удивилась Маргарита. "Меня всё интересует, и это в первую очередь. Давай, колись. Было у тебя чего с ней?" Кошкина Никита назидательно постучал кулаком ей по лбу. "Очнись, Мы не в мамском чатике, а в параллельном мире. Ты хоть помнишь, как мы оказались тут и зачем? Кстати, об этом, обрадовалась Маргарита. Костя тут. Я как раз собиралась идти к нему. Теперь осталось придумать, как вернуть его домой. Ну и нас заодно. Знаю, кивнул Никита. Я как раз здесь по этому поводу. По какому поводу? По поводу возвращения. Да ладно, поразилась Маргарита. Что, серьёзно? Да. Сегодня в полночь Костя вернется домой. Сначала Костя. В полночь? Почему в полночь? Потому что так по плану. Твоя ж моракуешь. Значит, что он все-таки сработал этот ваш план? Видимо, да. По крайней мере, они согласились. Рассказывай, потребовала Маргарита. Что за гребаный план и чего тут намечается? Я уже задолбалась в непонятках ходить. Ты в курсе, что я тут под арестом? Видимо, есть за что. Усмехнулся Никита. Ну да, есть, согласилась Маргарита. Потом расскажу. Сначала ты. Ну не здесь же. Никита повёл взглядом по большому пустому залу. У тебя есть тут комната? Где тебя держат? Есть. Маргарита схватила Никиту за рукав и потащила за собой. Пойдём. Номер мне выделили. Не Ritz-Carlton, конечно, но жить можно. Она провела Никиту к себе, пихнула на лавку и нетерпеливо начала выпрашивать. Никита отвечал осторожно, порой с явной неохотой и точно чего-то не договаривал. Он рассказал про план бессмертного, про переход в золотой город и бой у Калинового моста, про башню Кощея и то, что узнал про него за последние недели, но категорически отказался отвечать на вопросы про Елену и свои отношения с ней. Маргарита слушала, открыв рот, А когда Никита дошёл до своей находки в кабинете Кощеея, сначала даже не поверила и переспросила несколько раз. И только когда Никита в третий раз подтвердил, что да, в шкатулке лежали синие камни Лангира, хлопнула себя по лбу и простонала в отчаянии. И ты ничего не взял, ни единого камешка. Ты меня слушаешь, Кошкина? Вышел из себя Никита. Я тебе только что рассказывал про саура, рогдая и этого отреклятого змея. Я бы им на закуску пошёл, если бы Елена узнала о краже. Да как бы она узнала? Уж поверь, за этим она следит точно. Усмехнулся Никита. Это тебе не брюлики цветные. Он помахал перед носом Маргариты ладонью с перстнем. Это основа основ здешнего мира, самая его высшая ценность. Спасибо, уже отгадалась. Ядовито парировала Маргарита. Меня тут чуть не убили из-за одного такого камешка. Да ну, удивился Никита. А с тобой-то что тут произошло? А, долгая история, нетерпеливо отмахнулась Маргарита. Потом как-нибудь. Но между прочим, если бы ты притаранил сюда один из этих маленьких камешков, и это бы решило одну мою большую проблему. Да не мог я, Марго. даже бы если Елена не заметила, бессмертный же возвращается. Он тут же бы все обнаружил, и тогда мне бы точно хана. Тебе повторит, что было в той записке. Из-за этого тут война началась. С чего ты решил? С того. Хранители, как я понял, обладают монополией на этот лангир. Они решают, кому и сколько его выдавать. И, видимо, по здешним правилам больше одного в одни руки нельзя. А бессмертный начал его собирать и за это поплатился. Но зачем ему? Не знаю. Может, власть хотел утвердить, может, хранителей свергнуть, может, энергии не хватало для опыта какого-нибудь. Не знаю. В любом случае он становился самым могущественным колдуном, и остальным это не нравилось. Поэтому они и начали войну против него. То есть не он начал. Да уже без разницы, кто начал. Нам бы тут сейчас под новый замес не угодить. Новый? Не понимающе нахмурилась Маргарита. Кошкина, ты же помнишь Бессмертного? Как по-твоему, похож он на человека, который всех простит, всё забудет и сядет крестиком вышивать? М-м, <тёх> да, задумчиво протянула Маргарита. Похоже, ты прав. Хоть бы Костика отправить отсюда. Думаю, отправим. Успокаивающе кивнул Никита. если всё сойдётся. Ты-то тут как? Как время провела? О, -о, О, с предвкушением произнесла Маргарита. Ты даже не представляешь, что тут было. Короче, слушай. Увлечённо начав рассказывать, Маргарита быстро осознала к своему недовольству, что её, казалось бы, захватывающие приключения сильно уступают тому, что досталось Никите. Один только бой у Калинового моста чего стоит? А волки Золотого города, а полет на змеи. Это да, это круто. А у нее что было? Один кошак говорящий, да косяки беспрестанные. И рассказать-то толком нечего, о чем мне хотелось бы забыть побыстрее. И даже своими навыками Маргарита не могла похвастаться. Лангира у нее не было, а на рассеянном она боялась, что не справится, и Савостянов сочтет ее в рушкой и балаболкой. Ну и вот, неуверенно закончила Маргарита. Перстень оказывается Черноморский пир, и получается я освободила колдуна с волочугу. Ладно еще под арест, а то Мороз бы меня точно убил. Хорошо, хоть Мария встала и мальчишки нашлись, а то не знаю, чем бы все это закончилось. И война, и вообще. Да, Марго. Усмехнулся Никита. Ты не сколько не изменилась. В нашем мире, в сказочном, всё одно: сначала делаешь, потом думаешь. Ну, я хотя бы, что хотя бы Маргарита договорить не успела. В дверь постучали. "Заходи, открыто", крикнула Маргарита, подумав, что, может быть, Лика наконец-то изволила или Снежка примчалась, но дверь открыл Коломна. "А ты чего тут?" растерялась Маргарита, сразу вспомнив вчерашний разговор. и решив, что ей сейчас прилетит очередной втык или даже расправа от царицы. Но дьяк демонстративно проигнорировал её и повернулся к Никите. Вас ждут, сухо сообщил он. Уже, Никита посмотрел на часы и поднялся. Пройдёмте, кивнул дьяк в сторону. Куда это? взволновалась Маргарита. К царице, успокоил её Никита. Надо передать план на сегодня. Я думала, ты от неё Маргарита не отставала от Никиты до двери. Она еще кого-то ждала. Никита неопределенно повел ладонью. Хочет, чтобы я лично все передал. Ты тут подожди, я скоро. Да, сказал Коломна, пропуская Никиту и вставая в дверях перед Маргаритой. Твое присутствие не обязательно. Жди здесь. Он злорадно хмыкнул и захлопнул перед ней дверь. Маргарита от досады топнула ногой. Даже тут Состьяна в главнее неё. Даже здесь к нему относятся с большим уважением, чем к ней, а ведь он только прибыл. Что за дела? И где уже Лика наконец? Долго будет в постели валяться? Пока шли к кабинету царицы, Коломна рассказал, кто будет присутствовать и как к кому обращаться. Никиту волновало, будет ли царевич. Ему не хотелось встречаться с ним после того, что было на Калиновом мосту. Коломна сухо сообщил, что на этом совещании Иван не присутствует. Войдя в кабинет, Никита первым делом поклонился царице. Он уже видел её пару часов назад, когда она принимала его, только что прибывшего в город с глазу на глаз. Сейчас ему предстоит передать условия Елене и всем остальным. Коломна его подготовил, поэтому Никита сразу узнал и Ольгу, и Соловья, и Мороза, и Сирин. И только что прибывшего из малахита спецпредставителя хранителей, который, как объяснил Дьяк, привёз разрешение хранителей на сделку и хочет узнать о деталях. Спецпредставитель был ровесником Соловья и Сирин, но выглядел моложе и свежее. Узкое, бледное, чистое лицо с небольшим носом над высокой верхней губой и светлыми водянистыми глазами было спокойным и малоподвижным. Жидкие серые волосы были аккуратно расчёсаны и прикрывали изрядную плешь на темени. Если бы не серебристый плащ с капюшоном и золотой перстень с лангеривом на пальце, он вполне мог сойти за рядовую офисную крысу. Хотя у Никиты сразу же возникла другая аналогия. На курсе он изучал дела знаменитых маньяков и серийных убийц, и почти у всех них были такие же постные непримечательные физиономии. Как у спецпредставителя. Из всех присутствующих он беспокоил Никиту больше всех. К концу разговора он чувствовал почти физическое отвращение к этому колдуну, которого к бессмертному, например, почему-то не было, несмотря на все уже известные дела последнего. Спецпредставитель стоял рядом со столом Марии, положив руку на бронзовый сундучок. Царица сидела и поднялась сразу, как вошел Никита. Гонец от Елены Никита Совстьянов представила она его остальным. Они все стояли, и кажется, не столько от уважения к царице, сколько от напряжения, не в силах усидеть на месте. Совстьянов должен подробно ознакомить нас с условиями Кощеея, продолжала Марья неторопливо подходя к камину и поворачиваясь к Никите. Прошу, начинайте. Как наш брат планирует возвращаться? Так, ну В общем, а Никита прокашлялся, немного растерявшись под настороженными взглядами семи пар глаз. В общем, в 6:00 вечера вы снимаете запрет. В полночь бессмертный проходит в исток. 6 часов это оптимальный срок, чтобы он успел подготовиться и спокойно, без спешки и суеты войти в портал. Хотя царица Марья была единственная здесь, кто уже всё это знал, Никита всё равно обращался к ней. Почему-то ему комфортнее было обращаться именно к ней. А кроме того, она была здесь хозяйкой и очевидно главной. Почему в этом мире главные действующие лица женщины? Мельком подумал он. Наши с ним часы синхронизированы, продолжал Никита, подняв левую руку и показав часы. Мы доставляем мальчика к истоку и ровно в полночь опускаем в озеро Бессмертный войдёт с той стороны, портал откроется и мальчишку перенесёт в его мир, там его будут ждать. Бессмертный позаботится об этом. Никиту слушали внимательно и настороженно. Было слышно лишь, как потрескивают поленья в камине и гудит дымоход. К Истоку все должны прибыть за полчаса до полуночи. Все находящиеся сейчас в Волхове волшебники в полночь должны быть у Истока. Елена пришлёт воронов в балки. Они должны успеть сообщить, что город не прикрыт колдовством. Елена будет ждать со змеем под городом. Если в 5 минут первого она не получит сообщение от бессмертного, то атакует город, а потом обнародует ваши досье из книги, и не только ваши. Марья чуть прищурилась и больше ничего. Ничем не дала понять, насколько её взволновала или нет угроза Елены. В Волхове должны остаться ваши родные и близкие. Если бессмертный не явится, она оставляет за собой право уничтожить и город, и всех его жителей. Если вы задумаете ловушку у истока, Елена предупреждает, что тоже кое-что приготовит. Бессмертный должен вернуться не только в этот мир, но и в золотой город. Только после этого все взаимные претензии обнуляются. Никита закончил и замолчал. Он выучил наизусть эту короткую речь, но до сих пор не мог понять главного. Где в этом плане место для них с Кошкиной? Как уйдёт Костя, понятно, а им что делать? Кто им откроет портал? Разве что Бессмертный вернётся и всё порешает? Это всё? Тихо, почти не открывая рта, спросил спецпредставитель. Да. Нервно кивнул Никита. Ещё только Саур будет присутствовать и на снятии запрета. Он должен убедиться и доложить Елене, что запрет действительно снят и вы ничего не симулировали. Бессмертный описал Елене процедуру, так что и она, и Саур в курсе того, что должно произойти. Если не произойдёт, то Никита не договорил. Все и так всё поняли. Всё предусмотрел засранец. пробормотал Соловей, ожесточённо скребя короткую рыжую бороду. Кроме одного. Одно условие мы по объективным причинам не сможем выполнить. Какое? удивился Никита. Не смогут все колдуны быть на истоке. Один уже того, приставился. Как бы шамаханскую побыстрее уведомить? Чего? поразился Никита. Он только сейчас сообразил, что среди присутствующих нет Веризария. Когда Коломно называл ему участников совещания, он пропустил отсутствие Елисария и не мог сейчас понять почему. Царица Мария, княгиня Ольга, Мороз понятно, а Елисарий вылетел из памяти. Наверное, потому что его вытеснил спецпредставитель, которого никто не ждал и незаметно для себя заменил одного волшебника на другого. "Это мы уладим", сказала Мария. "Это трагическая случайность, и она не повлияет на наше соглашение". Соловей заменит Велизария, и из-за вычитета этого все остается в силе. Да, но сейчас Коломна проводит вас, чтобы вы убедились и вы могли подтвердить Елене, что мы вас не обманываем. Велизарий действительно мертв, скончался сегодня ночью. Но как я подтвержу? Я свяжу вас с ней по окайему. Она еще в башне? Да, наверное. Значит, все получится. Идите. Марья повелительно кивнула. Коломна уже стоял у двери, взявшийся за ручку и выжидающе смотрел на Никиту. Никита неуверенно дернул плечом, вопросительно взглянул на царицу и, поклонившись, вышел с дьяком. Ты ему веришь? Без предисловий спросила Сирен. Не имеет значения, пробормотала Марья, возвращаясь к столу. Да уж не имеет, саркастически откликнулся Соловей. Одна ошибка и тут все займется адским пламенем. Значит, не будем ошибаться. Она подошла к посланцу. Хранители не дадут нам второго шанса, не так ли, Муар? Муар непроницаемо смотрел ей в глаза. Потом медленно, не отрывая взгляда от Марьи, откинул крышку сундучка, в котором на красной бархатной обивке лежал сверкающий синий камень размером со страусиное яйцо. Ты уверена, что это сработает? Тихо спросил он. "Никто не пробовал", ответила Марья. "Но если и большим лангером не убить бессмертного, значит, его уже ничем не взять". "Я буду присутствовать", сказал Муар. "Само собой", пожала плечами Марья. "А как иначе? Мы все будем присутствовать". "Нет, ты не поняла", Муар слабо улыбнулся. "От снятия запрета до его появления, которое не обязательно случится в полночь". Не все сразу поняли сказанное. В смысле? нахмурился Мороз. А когда же ему ещё являться? Муар хочет сказать, что не верит нашему брату, ответила Марье, не оборачиваясь. И он абсолютно прав. Я с тобой согласна, Муар. Оставайся там и карауль до полуночи, если уверен, что можешь справиться с ним без нас. А нам всё-таки придётся вернуться за мальчиком, ну и подкрепиться немного. Заклятие запрета сильная вещь, его снятие много сил отнимет. Нам понадобится восстановиться. Муар дёрнул уголком рта и захлопнул крышку. Возражать он не стал.